Применение удобрений в саду К основным элементам, получаемым плодовыми и ягодными растениями из почвы, относятся азот, фосфор и калий. В небольших количествах растения поглощают магний, железо, бор, марганец и другие. Потребность растений в элементах питания меняется в различные периоды роста и развития. Так, в период интенсивного роста растение нуждается в азоте. Страница 14. Во время цветения и плодоношения возрастает потребность в фосфоре и калии. Если в почве недостаточен запас этих веществ в доступной для растений форме, В нее вносят органические и минеральные удобрения. Органические и местные удобрения. В плодовых садах необходимо в первую очередь использовать все формы органических удобрений: навоз, компост, кроличьи и птичий помёты, фекалии и другие. Эти удобрения являются полными так как содержит азот, фосфор и калий, а также микроэлементы, витамины и гормоны. При разложении в почве они образуют гумус, который улучшает физические свойства почвы, ее структуру. Кроме того, внесение органических удобрений способствует регуляции биологических процессов в почве, улучшающих корневое питание растений. Навоз является лучшим органическим удобрением. Свежий навоз нежелательно вносить в почву, так как неразложившиеся органические вещества содержат элементы питания в недоступной для растений форме. В процессе разложения свежего навоза в почве образуются ядовитые для корневой системы растений газы. Кроме того, свежий навоз содержит большое количество всхожих семян сорных растений. Для получения полуперепревшего навоза его хранят плотными штабелями, закрытыми сверху слоем торфа, 15-20 см от 4 до 8 месяцев. В 10 кг полуразложившегося навоза в среднем содержится 50 г азота, 25 г фосфора, и 60 граммов калия. Перед внесением навоза в почву его желательно обогатить добавлением фосфорных минеральных удобрений из расчета 15-25 килограммов простого суперфосфата 1,5-2,5% или 50-60 килограммов фосфорной муки 5-6% на одну тонну навоза. Навоз вносит один раз в 2-3 года под перекопку в дозах 4-6 кг на 1 квадратный метр площади. Компосты получаются в результате разложения различных растительных отходов или органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов. Для приготовления компостов используют все органические остатки и отбросы. Выполотые сорняки, опавшие листья, ботву картофеля, остатки от овощных культур, навозную жижу, фекалии, старую солому, золу и тому подобное На месте, отведенном для приготовления компоста, шириной 1,5-2 метра, Снимают верхний слой почвы на глубину 20 сантиметров. На дно углубления насыпают торф слоем 10-15 сантиметров или почву слоем 5-10 сантиметров. На подготовленное основание кладут органическую массу слоями 20-30 см. Каждый слой Увлажняют навозной жижей, водой или раствором фекальных удобрений или куриного помета. Желательно добавление минеральных удобрений. И закрывают тонким слоем почвы. Таким же образом укладывают компостную кучу слой за слоем до высоты 1-1,5 метра. Для лучшего перегнивания. Кучу периодически увлажняют. Через каждые 1-2 месяца компостные кучи перекапывают вилами. Лучшими сроками компостирования является 3-4 летних месяца. Медленно разлагающиеся материалы, опилки, иглы хвойных деревьев и другие компостируются 1-2 года. Компост считается готовым, если он превращается в относительно однородную, темную, рассыпчатую массу. Он применяется так же, как и перегнивший навоз. Птичий помет – полное органическое удобрение. Страница 15. По содержанию питательных веществ превосходит навоз. По быстроте действия на плодовые деревья не уступает минеральным удобрениям. Птичий помет в чистом виде вносят осенью или ранней весной под перекопку из расчета 200-300 граммов на 1 квадратный метр. Однако чаще его используют для подкормок в жидком виде. Бочку или другую емкость, На одну треть наполняет птичьим пометом и до самого верха заливает водой. Содержимое несколько раз перемешивают и оставляют на 2-4 дня. Болтушку разбавляют 3-4 кратно водой и вносят в лунки под деревья из расчета 1-1,5 ведра на 1 квадратный метр. Подкормку можно выполнить иначе. Один-два килограмма помета разводят в ведре воды и вносят в количестве полутора литров на один квадратный метр в канавки, которые засыпают почвой. Кроличий помет по содержанию питательных веществ превосходит навоз, но уступает птичьему. Его используют для приготовления компостов, а также весной и летом в качестве подкормок в жидком виде. Эти подкормки готовят и применяют так же как и из птичьего помеа. Фекальное удобрение быстродействующие органические удобрения, где содержится азота в полтора раза больше чем в навозе, Фосфора приблизительно столько же, калия в 3-4 раза меньше. Их используют в качестве компонента сборных компостов. В приусадебных садах гигиеничнее засыпать фекалии торфом в туалетах, затем переносить их в компостные кучи. Торфофекальные компосты вносят в количестве 1,5-4 кг на 1 квадратный метр. Навозная жижа – быстродействующее азотно-калийное удобрение. Применяют для приготовления компостов и жидкой подкормки. При использовании навозной жижи для подкормки ее разбавляют 2-3 кратно водой. На ведро добавляют 20-25 граммов суперфосфата и вносят 1,5-2 литра на 1 квадратный метр. Для приготовления торфяного компоста на одну тонну подсушенного торфа расходует полтонны-две тонны жижи. Торф делится на верховой, низинный и переходный. Верховой торф, мало разложившийся, для непосредственного применения в качестве удобрения, непригоден но успешно компостируется. Низинный торф пригоден для удобрения и компостов. При компостировании к торфу добавляют известь, фосфоритную муку, минеральные удобрения, а также навоз, фекалии или другие биологически активные компоненты. Верховой торф содержит в процентах на сухое вещество. Натрий 1, П2О5 0,6, Калий 2О 0,8, Кальций О 0,3, Магний О 0,13, pH 3. Низинный торф содержит натрий 2,8 П2О5 – 0,1, калий-2О – 0,12, кальций-О – 2,5, магний-О – 0,3, pH-5. Ил. Осадок-отстой. Пресных вод. Ценное азотное удобрение скапливается на дне прудов, озер и рек. Верхние слои ила богаче питательными веществами. Использует ил на удобрение непосредственно или после компостирования с другими органическими материалами. В чистом виде его применяют после проветривания, которое необходимо для уменьшения влажности ила и полного окисления в нем закисных соединений. Под воздействием закисных соединений возможно угнетение растений. Под одно полновозрастное дерево с площадью приствольного круга 10 квадратных метров вносят по 30 килограммов осадка с площадок или 10 килограммов термически высушенного с добавлением к нему половины килограмма простого суперфосфата и 400 граммов хлористого калия. Страница 16. древесная растительная зола может быть использована в качестве удобрения. В ней содержится ряд питательных веществ, но больше всего калия в форме поташа, легко растворимого и быстродействующего. действующего. Зала соломы содержит в процентах: p 2 ,5 ,5. Калий -2О, 13 ,5 ,5. о 5 2,5; 6,5. K2O 13,5; 36,5. CaO 6 18,5. Древесные залы. П2О5 2,7. Калий 2О 3,13 и 8 Кальций О 25,43 и 5 десятых. Зала торфа П2О5 1,2. Калий-2О – 1, кальций-О – 2. Залуться лесообразнее применять осенью под перекопку из расчета 500-700 граммов на 1 квадратный метр, особенно на кислых почвах. Минеральные удобрения Химическая промышленность выпускает ряд видов минеральных удобрений для индивидуальных садов. Приводим их краткую характеристику. Азотно-кислый аммоний. Нитрат аммония аммиачная селитра. Гранулированный и мелкокристаллический. 34% аммиачного и нитратного азота. Сильно гигроскопичен. При внесении в кислые почвы для нейтрализации удобрения необходимо добавлять 750 граммов гашеной извести на 1 килограмм удобрения. Серно-кислый аммоний, сульфат аммония, 21% азота. При хранении слеживается. Применение эффективнее на нейтральных и щелочных почвах, чем на кислых. Кислые почвы требуют предварительного известкования или удобрение нейтрализуют, добавляя 1 кг 250 г гашёной извести на 1 кг удобрения. Сернокислый аммоний нитрат. Сульфат аммония натрия. 16% азота. При хранении слеживается. Кислое удобрение. Нейтрализует добавлением 1 кг гашеной извести на 1 кг удобрения. Азотно-кислый натрий. Нитрат натрия, натриевая селитра. 16% азота. Слеживается гигроскопичен. Рекомендуется применять в смеси с суперфосфатом. При смешивании удобрения должны быть сухими. Мочевина, карбамид, 46% азота. Мелкокристаллическая слеживается, гранулированная нет. Хорошо растворяется в воде. Применяют для внекорневых подкормок. Весной раствором в концентрации половины процента, осенью 4-5 процента. Для нейтрализации на 1 килограмм мочевины добавляют 830 граммов кальция co 3 Суперфосфат простой, порошковидный. P2O5 19,5% – первый сорт. 19% – второй сорт. 14% – третий сорт. При повышенной влажности рассеивается плохо. На сильно кислых почвах действует слабо. Необходимо известкование или добавление к суперфосфату. 5-10% по массе мела известняка фосфоритной муки двойной суперфосфат 44 48 процентов p2 o 5 фосфоритная мука размолотый фосфорит 14 23 процента p2 o 5 хорошо действует на кислых почвах действие усиливается в при смешивании с перегноем, кислыми азотными и калийными удобрениями, суперфосфатом. Эффект снижается при смешивании со щелочными удобрениями. Вода нерастворимая. Прецепитат. 38-40% П2О5. Ослабляет кислотность почвы. Хлористый калий. 52-60% калий-2О. Сильно слеживается для всех типов почв, но кислые почвы перед внесением удобрения необходимо извесковать. Аммофос. 12% натрия до 40% п 2 o 5 Применяют в смеси с азотными удобрениями. Нитрофоска. 12% натрия. 9,6% p 2 o 5 13,5% калий-2О. Страница 17. Гранулированное, хорошо рассеивающееся удобрение для всех типов почв. Нитроаммофоска, 17% натрия, 17% П2О5, 17% калий-2О. Гранулированное, хорошо рассеивающееся удобрение для всех типов почв. Огородная и плодово-ягодная смесь, 6% натрия, 9% п 2 o 5 9% калий 2 o для всех типов почв. В плодовом саду, независимо от почвы, климата, породы, сорта и возраста, лучше вносить все три элемента питания – азот, фосфор и калий, то есть полное минеральное удобрение. Исключение одного из них приводит к потерям урожая. Дозы минеральных удобрений выражает в действующем веществе, так как в состав каждого удобрения, кроме питательного вещества, входит балласт. В азотных удобрениях задействующее вещество ДВ принято обозначение N. Фосфорных окись фосфора P2O5. калийных окись калия K2O. Дозу, выраженную в граммах действующего вещества, переводят в соответствующее количество минерального удобрения. С этой целью пользуется формулой X равен числитель А умноженный на 100 знаменатель Б Где X количество удобрений необходимое для внесения на 1 квадратный метр граммов А рекомендуемая доза удобрений на 1 квадратный метр граммов Б процент действующего вещества в удобрении Обычно в почву вносят одновременно несколько видов удобрений. Для экономии времени и облегчения труда их смешивают. Однако нельзя смешивать азотные удобрения, имеющие аммиачный азот, сульфат аммония, аммофос с золой. Нельзя также задолго до внесения готовить смеси суперфосфата с мочевиной, Сульфат аммонием или натриевой селитры.